Кактус — это глубоко разочаровавшийся в жизни огурец. Жена мужу. Мы с тобой нигде не бываем. Ладно, завтра пойду мусор выбрасывать, возьму тебя с собой. Какие красивые у вас ноги. Одна красивее другой.